Бородач внимательно посмотрел на фотографию, которую Тома Миньёль положил перед ним на стол и утвердительно кивнул. «Да, это она!» Почти не веря своим ушам, Тома в свою очередь склонился над фотографией, точнее фотороботом нового облика Шарли, коротко стриженный и в черный цвет волосы. Фоторобот был составлен полицейскими по описанию месье Боне. «Она была с мужем!» Продолжал бородатый доктор. «То есть, я так подумал, что он ее муж и отец мальчика, потому что тот был на него похож. Поскольку случай был серьезный и действовать надо было срочно, я не стал уточнять фамилии и прочие данные». Тома глубоко вздохнул и машинально кинул взглядом кабинет доктора Лабруса. Один из множества безликих больничных кабинетов. «Кое-что я не уяснил, доктор. Я уже все объяснил полицейским». «Я знаю». «Но это дело огромной важности». «Ну, еще бы! Похищение! Кроме того, кто-то напал на нашу медсестру и двух санитаров, оглушили, забрали униформу, в котором часу это произошло». Перебил Тома. «Видимо, около четырех утра. Но обнаружилось это только в пять, когда пришла на дежурство другая медсестра. Во всей этой суматохе никто не заметил исчезновения мальчика, но только к шести». «Да, об этом Тома уже знал». Только к шести прибыла полиция, и когда в ситуации более-менее разобрались, одному из полицейских пришла в голову мысль о связи этого исчезновения с исчезновением Шарли и ее сына. Еще через час разбудили звонком Тома, который обосновался в небольшом отеле. «Сначала мы заподозрили кражу медикаментов», — продолжал Лабрус. «Сами знаете, такое случается. Это было самое логичное объяснение, поэтому о похищении мальчика никто даже не подумал». «А что за болезнь у него была?» – спросил Тома. Доктор помрачнел. «Трудно сказать. Этот мальчик ненормальный», – прошептал он, отводя глаза, словно раскрывал какую-то постыдную тайну. «Что вы хотите сказать?» «Некоторые части его мозга гипертрофированы. И эта гипертрофия усилилась в последнее время, насколько я могу судить по предыдущим результатам осмотра». «Разве вы осматривали его раньше?» нет но мать мальчика сказала о том что несколько лет назад ему делали энцефалограмму я попросил дать мне координаты врача который ее делал но она сказала что сама с ним свяжется а потом он мне позвонил доктор мусияк тама закрыл глаза словно бы краешек плотного занавеса скрывавшего от него истину вдруг на мгновение приподнялся астрософия эксперименты подоботные кролики Этот мальчик ненормальный. Неужели именно ребенок был главным козырем в этой безумной игре? Неужели ради него все это было затеяно, видеонаблюдение, преследование, похищение? Его матери пока ни о чем не сообщали. «Я не знаю», — пробормотал Лабрус. «Я передал ее координаты полицейским. Подумал, что они сами ей сообщат». «Хорошо. Они и пока не звонили, я у них уже спрашивал. Может быть, кто-то из медперсонала?» «Нет, насколько я знаю. Всем было просто не до того!» «А можно точно узнать?» «Можно спросить в регистратуре!» Тома быстро вышел из кабинета и, миновав коридор, спустился на первый этаж, где подошел к двум девушкам, принимающим вызовы. По его просьбе, одна из них начала проверять по компьютеру список телефонных разговоров. Но тут вторая, которая до того говорила по телефону, положила трубку и повернулась к Тома. «Вы хотите позвонить его матери? Не нужно, она уже в курсе. Она приехала сюда ни свет, ни заря. Как раз от нее мы и узнали, что мальчик исчез». «Как?» – воскликнул Тома. «И что вы ей сказали?» Служащая клиники холодно взглянула на него. «Она искала своего сына. Что, по-вашему, я должна была ей сказать, что он уехал поразвлечься в ближайший ночной клуб?»